Из-за стойки буквально выкатился горящий Эммануэль, полоска жизни которого сократилась наполовину. Кто-то из игроков накрыл его плащом и потащил к дверям. Визжали подавальщицы. С верхнего этажа, лестница, на которой вела в другом конце зала, сбегали игроки и тут же выпрыгивали в окна. Видимо, кто-то пробежал поверху и постучал в комнаты. В обеденном зале оставалось совсем мало народу. Какой-то маг из игроков... Забежал в двери и выплеснул на огонь ведро воды. Но сложилось впечатление, что в ведре была не вода, а бензин. Полыхнуло так, что парень кинул ведро и, громко выматерившись, выбежал наружу. Краем глаза Макс заметил лежащий на пылающей стойке тот самый кусок колбасы, выпавший из руки Сате. И тут его осенила идиотская идея. «Идите уже!» Он подтолкнул товарищей к выходу. А сам прямо сквозь огонь пошел к барной стойке. «Макс, ты идиот? Куда?» Прорал ему от дверей Луфи. Но воин только отмахнулся рукой. Горящее вокруг него пламя словно обнимало его, не причиняя вреда. В ушах раздался приятный женский смех, похожий на тихий звон колокольчика. Он спокойно взял со стойки нетронутый огнем кусок колбасы, и, убрав его в сумку, так же не спеша отправился на выход. На выходе из горящей гостиницы его щеки коснулось что-то влажное. Он так и не разобрал, что это было, но ощущение было до одурения приятным, словно его поцеловала любимая женщина. «Я что-то не понимаю, или у твоего друга иммунитет к огню?» Глядя на невредимого воина, почесал затылок Фантик. «Да черт его знает!» – пробормотал Луфи. «Мой товарищ полон сюрпризов! Ты чего там забыл?» «Да так, сувенир взял на память!» – широко улыбнулся Макс. «Проехали!» Некоторое время они стояли и смотрели на горящую гостиницу. Стражи оперативно оттеснили в сторону толпу зевак, Еще примерно через минуту у горящего строения появилась группа из пяти магов НПС. Старший из них, одетый в синюю мантию водника, скастовал на себя какой-то прозрачный щит, приблизился к горящему зданию и вскинул руки вверх, формируя заклятие. Кисти мага окутала голубая дымка, которая тут же пропала. Он на пару секунд застыл, со стороны было видно, как напряжена его спина – а потом просто развернулся к своим и с удивленным выражением на породистом лице разочарованно развел в стороны руки, что-то при этом говоря. Из-за треска горящего здания и шума вокруг слов его разобрать не удалось, но и без этого было понятно, что что-то у него пошло не так. Гостиница догорела буквально за пару минут. Огонь превратил здание в кучу золы, не осталось даже головешек. «Ладно, пообедали вроде», Хмыкнул Луфи, глядя в сторону бывшего хозяина постоялого двора, что-то объясняющего тому самому магу. «Все живы и ладно. Это ж сколько жратвы и выпивки там пропало!» Сокрушенно покачал головой Фантик и обернулся к Максу. «Кстати, вон эти клоуны!» Он указал в сторону одетых в разноцветные мантии прибывших на пожар магов. «Может, они подскажут тебе, где искать твою подругу?» «Пользуйся шансом!» «Не», — хмыкнул Макс. «Я уже знаю, где ее искать». «Я чего-то пропустил», — удивленно уставился на товарища Луфи. «Ну да, пока вы бухали и пелились на девок в кабаке, эта девочка, Сате, сказала, что Аленка в Талиане. Я посмотрел по карте, тут всего-то 150 километров». «Ага, как раз два броска гранаты», — хмыкнул Фантик. На экспрессе всего час езды. Погоди, перебил лысого Луфи и с подозрением посмотрел на Макса. Откуда девчонка седьмого уровня могла это знать? Но ну, она не только шить умеет. Видимо, есть у нее еще какие-то таланты. Мне почем знать. Но как бы то ни было, в первую очередь мы отправимся туда. А к стойке ты хрена ходил? Мне показалось, что что-то там блеснуло. «Думал, может, деньгами разживёмся». Не задумываясь, соврал Макс. У него было стойкое чувство, что его новая знакомая не хотела бы, чтобы он посвящал кого-то в некоторые подробности их общения. «Разжился?» «Нет, не было там ничего». «А почему ты не сгорел?» «Не унимался, Мак?» «Блин, Луфи, да откуда я знаю?» «Думал, схвачу золото, а вы, если что, подождёте меня 6 часов у городских ворот». И «Вообще, пошли отсюда уже. Найдем какую-нибудь скамейку, посидим, обсудим наши дальнейшие планы». Скамейку они не нашли, поэтому устроились просто на траве, в небольшом полисаднике метрах в пятистах от сгоревшей гостиницы. Надписей «По газонам не ходить» вроде нигде не было видно, и тут же неподалеку от них расположились другие игроки с десяток компаний». Видимо, уединенного места в городе сейчас было не найти, и Макс понимал, что дальше будет только хуже, и Элариан нужно покидать как можно быстрее. Итак, что мы имеем? Пользуясь правами лидера группы, начал он. Мак, ВОНДД и танк. Танк есть. Это уже супер. Насколько я знаю, местные реалии нам для полного комплекта не хватает хиллера и еще одного ДД. «У танка вопрос», — поднял руку Фантик. «У вас осталось еще чего-нибудь пожрать?» «Так ты ж только что ел», — хмыкнул Луфи. «Я не ел, а пил», — поправил его Лысый. «А сейчас, когда я определился со своим будущим, мне вдруг очень захотелось поесть». «На, держи». Макс вытащил из сумки оставшуюся еду и передал ее Фантику. «И ты прекращаете у вас?» «Ты с нами. Значит, у нас». «Итак, денег у нас, как я понимаю, нет». 47 медиков», — отчитался Луфи. «И у меня пара серебряных монет», — добавил Лысый. «На место в караване, как я понимаю, нам денег не хватит». «Ага». «А если учесть, что Талиан — это локация от двадцатого уровня, и к своей женщине все-таки лучше явиться при деньгах, ну, там, цветы, конфеты, шампанское, презервативы...» Нравоучительным тоном продолжил Фантик. «И заметь, я ни словом не обмолвился о белом коне и сверкающих на солнце доспехах». «Какие презервативы? Какой на хрен конь?» Нахмурился Макс. «Она не моя женщина. Она сестра моего друга, который, кстати, тоже тут. Он заперт в каких-то землях демонов». кони это которые с яйцами. Тем самым он как раз отличается от лошади, у которой, что характерно, их быть не может». Шутливой назидательностью пояснил Максу Лысый. «И да, согласен, с презервативами я, может быть, и погорячился» не изобрели их еще в этой игре. Это я знаю точно. Но насчет «не моя женщина» это ты мне сказки не рассказывай. Ты свою физиономию-то видишь, когда о ней говоришь». Макс посмотрел на посмеивающегося рядом с ним Луфи и с досадой сплюнул на траву. «А по делу кто-нибудь что сказать может? Где нам быстренько бабла срубить и уровни поднять?» «Что-то пить очень захотелось», вздохнул Фантик. «Просто в горле резко пересохло! А ведь такие глобальные вопросы на сухую не решаются!» Он вопросительно посмотрел в сторону Луфи. «На, пей!» Тот, все еще тихо смеясь, протянул ему бутылку вина. «И куда только вмещается!» Лысый взял бутылку, не отрываясь, целиком влил ее в себя, удовлетворенно рыгнул, не торопясь, с наслаждением закурил, И, наконец, озрёк. «В общем, слушайте, нубы. Тут неподалёку есть небольшое подземелье 15-20 уровня, рассчитанное на пять человек. Жаба, крысы и три босса. Втроём мы его не зачистим. Нужно хиллера и ещё одного ДД искать. Но их сейчас проще найти, чем танка, так что радуйтесь, что я у вас есть». Фантик глубоко затянулся, выдохнул дым, и покрутил в воздухе рукой. «О чём там говорил?» «Ага, так вот. Есть в этот данжик 4 квеста. На запчасти от этих самых крыс с жабами и на клык от финального босса. Так вот, только за эти квесты вы получите по паре уровней, а я, может, в двадцатом стану. Плюс опыт за прохождение подземелья. И это ещё не всё. Я аж курадёр, ну, или свежеватель, да... «Кому как удобнее. Проф у меня такая. Сейчас крафтеры скупают все эти шкурки по золотому за десяток. Плюс алхимическая хрень из разделанных трупов падает. Ее можно либо продать, либо отдать вот этому деятелю». Лысый кивнул в сторону Луфи. «Вижу, как загорелись у него глаза. Конечно, с ребятами, которых найдем, тоже поделиться придется. Но, думаю, пяток золотых в сумме мы поднимем» если не больше. И явишься ты к своей возлюбленной весь в сверкающих доспехах, хотя без коня, конечно, и без презервативов, потому что их еще не избрыли. Но, говорят, алхимики какие-то настои трав умеют делать для этих целей. Да уймись ты уже. Макс и самого разбирал смех. Откуда у тебя эта информация? Так, я в этом кабаке уже четыре дня бухаю ко мне уже раз двадцать подкатывали с предложением сходить туда Даже за полоину добычи Только на хрена но мне было надан. Хорош уже, все нормально с твоей женой будет. Единственное радует, что деньги у нее остались вздохнул фантик. Там почти пятьдесят золотых и домик мы небольшой арендовали на полгода. а проф и ее надеюсь прокормят. Она в реале все шить пыталась, только ничего у нее не выходило. А тут поперла. Ну вот, тем более нечего заморачиваться. Уж за полгода точно портал откроют. Пожал плечами Макс. Да не в этом дело, мужики. Фантик отвернулся в сторону и нахмурился. Детей у нас не было долго. А тут... Она у меня на третьем месяце была, когда это все случилось. Ей даже в игре казалось, что она... «Ну, вы понимаете, мы же там!» Он ткнул пальцем в небо. «Все умерли, значит?» «РП-17 перенес сюда все. И твоего ребенка тоже. НПС же рожают детей. Вот и твоя родит, как миленькая!» «Убежденно?» — сказал Макс. «Мы в Солнечном лесу много маленьких детей с родителями видели. Одна капсула может перенести хоть всех родственников. Понимаешь?» Даже каким-то образом мужа и жену. Видимо, потому что они жили вместе. Ты что, сам тут детей игроков не видел? Там какая-то хрень, я точно не знаю. Но ребенок до 10 вроде лет не может выбрать класс персонажа. А так и переносится ребенком. На лице Фантика мелькнуло такое выражение, что Максу стало не по себе. «Да где я видел?» – буркнул он. «Я пробухал все это время!» «Я не знаю, можно ли в этом мире зачать, но если ребенок был, он точно родится!» «Так что, брат...» Макс с улыбкой хлопнул Фантика по плечу. всё будет путем!» «Твои бы слова, да мудрецов уши!» Немного повеселевшим голосом произнес Лысый. «Меня одно вот интересует Макс!» Луфи, до этого молча слушавший их разговор, посмотрел на воина. «Там же совсем маленькие дети были, помнишь? Первый уровень у всех вроде. А как им потом-то быть? Ну, классы, таланты. Как выбрать?» «Это ты не менее спрашивай, это того, кто все это сотворил. Может, лет через десять появится меню выбора. Кто знает?» «Все равно, я никогда не пойму мать или отца, положившего своего ребенка в капсулу», — покачал головой маг. «А ты уверен, что на это не могло быть причин?» «Мало ли, что могло быть с ребенком. А когда все прошло нормально, слухи распространились. Откуда мы знаем, что сейчас творится в том мире? уход сюда для многих последний шанс. Или мне тебе об этом говорить? Сам-то почему ушел?» «Ну, если только так...» — кивнул Луфи. «И вообще, хватит о грустном. Пошли уже за квестами. Чувствую, там еще в очереди придется до вечера стоять. Давай, обжора, показывай, куда идти». Корявое дерево, к которому через полчаса привел их фантик, стояло на берегу заросшего бурой ряской пруда с высокими берегами. Со стороны недалекой реки, которая протекала через город, веяло прохладой. Легкий ветерок доносил запах тины и водорослей. «О, тут еще и речка есть!» Задумчиво пробормотал Луфи, глядя на стометровую очередь ко входу в дерево. «Может, сбегаем искупаться, а Фантик вон пока в очереди постоит?» «Ага, сбегай, дорогой, сбегай!» Лысый слегка подтолкнул мага в спину. «Только ласты с маской не забудь, а Макс попроси, чтобы ряску у берега прорубил, когда ты нырять будешь!» в о чем?» Макс вопросительно уставился на Фантика. «Маг наш искупаться захотел!» Большим пальцем правой руки Фантик указал на Луффи. В этой луже воин удивленно уставился на мага. «Макс, в каких облаках ты витаешь?» – возмутился тот. «Я просто хотел прогуляться к реке». «А там река такая же, как этот пруд!» – заржал Фантик. «Ширина метров триста, а чистой воды от силы метров пятьдесят по центру. Она же великое болото течет!» Вот оттуда водорослей и наползло. Ты думаешь, почему ее «зеленой» назвали?» «Да ну вас!» Луфи махнул рукой и направился в конец очереди. «Соломенная шляпа! Привет!» И стоящей неподалеку от очереди группы игроков вышла красноволосая жрица и помахала Луфи рукой. «Нифига себе встреча!» Хмыкнул Макс и удивленно покачал головой. «Привет, Астера!» Поздоровался он со старой знакомой. «Где-то Лейка потеряла». «Тут я! Привет!» Из той же группы вышел пепельноволосый рейнджер и махнул товарищем рукой. «Давайте к нам!» В группе, к которой они подошли, было шесть человек. Помимо их старых знакомых, с Максом поздоровались два тридцать третьих рейнджера, двадцать восьмая Магесса и 34 четвертый жрец». На всех одинаково красные плащи с черной полоской посередине и тремя белыми крестами над ней. Точно такие же плащи были и на Эстере с Лейком. «О, я смотрю, вы уже в клан вступили?» – улыбнулся девушке Луфи. «Ага», – кивнула она. «Львы Амстердама, а на плаще кусочек герба нашего города». Эстера повернулась, демонстрируя рисунок на своей накидке. «А вы как там? В Майглинской чаще? выжили жили?» «Ты нашел свою соломенную шляпу?» «Ну да, именно там и нашел!» Луффи перевел взгляд на Макса и улыбнулся. «Ничего страшного не произошло. Дошли до Эльтарино, передали послание и свинтили оттуда. Никаких квестов брать не стали!» «Ну и хорошо!» Улыбнулась девушка. «Вот знакомьтесь, это Алекс, это Лиса, это Корки, это Дан!» По очереди представила она своих спутников. «Это Макс, я Луффи!» «А это фантик!» Маг указал на что-то жующего танка. «Вы, ребят, чего тут делаете? Тоже в очередь?» «Да нет, квесты мы уже получили», — пояснил Лейк. «Все четыре. Сейчас местные уже знают, кто мы такие, и не разводят пафосных речей. Прошли по трём комнатам, нам сходу выдали все задания и отправили в Освояси. Ну а что теперь?» «Мы группу ищем. Нам же потом в храм Лаэти-Эти. Мы вроде рассказывали». «За татушкой для Эсти, но там квест с двадцатого уровня, а тут в озерной яме как раз можно быстро апнуться. Лейк вздохнул и пожал плечами. «Наши ребята уже закрыли ее 20 дней назад, им туда хода нет. Дамагеров-то вокруг полно, а вот танков нет». Он с некоторой надеждой посмотрел в сторону Фантика. «Так вы вдвоем?» – уточнил Макс. «Ну да, ребята просто с нами пришли». «Так это же супер, у нас есть танк, но не хватает хила и еще одного ДД, вот только квестов у нас еще нет». «Так это же проще простого», – улыбнулся Лейк. «Кидайте пати, мне и эсти а квесты мы вам расшарим, поделимся, значит». «А какая у тебя стойкость?» – спросил у Фантика Корки, тот, что был жрецом 34-го уровня. 9 пожав плечами, ответил Лысый. «Эсте!» – обратился жрец красноволосый. «Ниже 60% его не опускай, а лучше не ниже 80%!» Он обернулся к Фантику и попросил. «Надень, пожалуйста, шлем!» Тот молча вытащил из сумки и водрузил на голову требуемое. И сразу стал напоминать одного из персонажей древнего черно-белого советского фильма, который Максу показывали в школе на уроке истории. Тех персонажей, помнится, Александр Невский еще в конце фильма утопил в Чудском озере. То есть шлем Фантика был похож на обычное, надетое на голову оцинкованное ведерко, в котором кто-то сделал три кривые прорези. По сравнению с этим чудом, железная шапка Макса оказалась просто в верхом эстетики. Впрочем, корки эстетика волновала мало – Он попросил принять его в группу, внимательно посмотрел поверх головы фантика и удивился. «Семь необычных предметов, 56% поглощения урона и 900 хп. Слушай, а неплохо? Когда это ты успел столько собирать Денег влили с женой в свое время. Стащив с головы шлем, хмуро буркнул тот. «Жена в Вайдаре. Еще вопросы есть?» «Извини». Жрец нахмурился, затем вытащил из сумки блестящий металлический пояс и протянул его Фантику. «На, возьми, друг, на нем еще 18 к здоровью, это подарок. 180 хп тебе будут не лишними». Фантик смутился, вздохнул, взял протянутый пояс и крепко пожал корки руку. «Спасибо, это ты извини, ты ж не виноват». «Так, а что у вас с химией?» Спросил Алиса. С химией оказалось не очень. И каждому из них тут же безвозмездно вручили по 10 розовых мензурок малого лечения. Ему и Фантику по 5 зелий малого запаса сил, а Луфи – 10 малого запаса маны. Максу было неудобно, и он попытался отказаться. Но Корки тут же оборвал его. Слушай, парень, сейчас опыт в 100 раз важнее копеечных мензурок. «Пока вы не пройдете эту пещеру, мы не сможем покинуть Элариан. В пригороде качаться бесполезно. Там на одного зайца сейчас по 10 охотников. Проведите наших ребят по ней, и мы квиты. Даже больше. Если нужно, я заплачу вам». «Стоп!» Тут же оборвал его Макс. «Они такие же наши товарищи, как и твои, так что все в порядке». «Эсти, моя сестренка!» Улыбнулся Корки. «Ну я тебя понял, друг». Последнего босса, Криаса, можно обойти, он все-таки двадцатый. В общем, решайте сами, не забудьте привязаться вон к тому камню. Он указал на замшелый валун на берегу заросшего пруда и попрощался со всеми за руку. Удачи вам, парни, мы подождем вас на выходе из подземелья.